Улыбка смягчила угловатые черты его лица. «Привет, Барбара!» Он поднялся со стула и направился к Барбаре, крикнув по пути жене, что их навестила хейверс В дальнем конце лаборатории тут же распахнулась дверь. Жена Сент-Джеймса, одетая в обрезанные голубые джинсы и оливковую футболку, появилась на фоне ряда увеличенных фотографий. которые сушились на веревке, протянутой по всей длине темной комнаты, и роняли на застеленной резиновым покрытием пол водяные капли. Барбара отметила, что Дебора выглядит прекрасно. Вернувшись занятием любимым искусством после угрюмого оплакивания череды выкидышей, омрачивших ее брачную жизнь, она, очевидно, находилась в полном согласии с собой. Приятно, что хоть кого-то жизнь вновь начала радовать. Барбара сказала «всем привет», Я случайно оказалась в вашем районе, и, взглянув на запястье, она обнаружила, что в утренней спешке, собираясь в ярд встречу с Хиллером, забыла надеть часы. Она опустила руку. Честно говоря, я не думала о времени. Не знала, что уже время ланча. Извините. Но мы как раз собирались сделать перерыв, чтобы перекусить, — успокоила ее Сан-Джеймс. «Вы можете составить нам компанию?» Хелен рассмеялась. «Как раз собирались?» «Какая вы пьющая казуистика!» «Последние полтора часа я умоляла о гладке сока». но так и не дождалась понимания. Дебора рассеянно посмотрел на нее. «А что, разве уже пора, Хелен?» «Ты такая же ненормальная, как Саймон», — сухо ответила Хелен. «Так вы составите нам компанию?» — уточнил Саймон, обращаясь к Барбаре. «Я только что перекусила», — сказала она, — «в ярде». Все ее слушатели поняли важность последней фразы. Барбара заметила это по сдержанной настороженности, отразившейся на их лицах. «Значит, неизвестность закончилась», — констатировала дебра переливая химические реактивы из ванночек в большие пластиковые бутыли, вытащенные с полки под фотоувеличителем. Вот почему вы заглянули к нам. Что случилось? Нет, пока ничего не объясняйте. Что-то мне подсказывает, что это лучше сделать за бокалом вина. Спускайтесь ко все вниз, а я приберу тут немного и минут через десять присоединюсь к вам. Вниз означало в кабинет Саймона. И именно туда он... сопроводил Барбару и Хелен, хотя Барбара предпочла бы, чтобы прибраться в лаборатории осталась Хелен, а не Дебора. Она уже подумывала отвергнуть предположение о том, что ее визит как-то связан с делами в ярде, но поняла, что голос наверняка выдаст ее. Сначала ему решительно не хватало бодрости. Возле окна, выходящего на Чейни-роуд, стоял старинный сервировочный столик на колесиках. Пока Сент-Джеймс наливал им всем Херрис, Барбара успела рассмотреть большую часть той стены, где Дебора обычно устраивала постоянно обновляющиеся выставки своих фоторабот. К тому, что она сделала за последние девять месяцев, прибавилась новая серия снимков, максимально увеличенные полароидные портреты, сделанные в таких местах, как Ковенгарден, Линкольнс-Инн, Церковь Святого Ботульфа и рынок Спитфилдс. Барбара взяла предложенный ей херес и, чтобы оттянуть время, кивнула на фотографии. Дебора собирается выставлять их в декабре. Сен-Джеймс передал рюмку Хелен. Она сбросила туфли и села в одно из стоящих возле камина кожаных кресел, поджав под себя стройные ножки. Барбара заметила, что Хелен не сводит с нее пристального взгляда. Она читала людские лица, как книги. Итак, что произошло? спросил Сэн Джеймс, когда Барбара отошла к окну и уставилась на узкую улочку. Вид из окна вряд ли заслуживал ее внимания. Одинокое дерево, запаркованные машины, да ряд домов, два из которых скрывались за строительными лесами. Барбаре вдруг стало жаль, что она не выбрала деятельность такого рода. Учитывая большой спрос на строительные услуги, начиная от реконструкции, реставрации зданий, кончая мытьем окон и сооружением лесов, ей была бы обеспечена постоянная работа, спокойная, безопасная и исключительно прибыльная.